Глава восьмая. Семен. — Все, но ты покажешь фотку или нет? — толкает меня плечом Марк, пытаясь заглянуть в телефон. — Хрен! — поднимаю руку и блокирую экран. «Фига себе — Фигасе! — Бучится Марк. — Запал, что ли? Я ее еще не чпокнул. Как проедусь, так и подумаю, показывать или нет. — Охренеть ты таинственный! — ржет Марк. Мы открываем шкафчики и достаем снаряжение. Пересчитываю карабины, переобуваюсь в скальники и надеваю защиту на локти и колени. Марк делает то же самое, только еще натягивает спецодежду. Ты перестегнул карабины? Кивает Марк на мои обвязки. Сейчас перестегну, мамочка. Подкатываю глаза в ответ. Сегодня на болдеринг? Нет, на пятнадцатиметровку на трудность. На ответную сегодня не хочу. А ты? Или снова тренить? Да, у меня сегодня две девчонки и дед. Дед, не кайф, усмехаюсь. Марик, тебе нафиг это надо? Ну, пободался с бати, успокоились же уже. Бросай работать. Или карты так и не разблочили. А мне понравилось бабки свои зарабатывать все. Как умею. Я же не шарю, как ты в играх. Так что приходится тут. И с дедами в том числе. Ну, давай». Хлопаем рукопожатие и расходимся каждый свой зал. Он обучает начинающих, а я сегодня сражаюсь с самой высокой скалой. Пацаны ржут, что Марк решил поработать. Мне кажется, это круто. Постоянно рассчитывать, что у твоего папаши хорошее настроение, и он тебе не блокнет карту, ну такое себе. Понятно, что долго Марик не погоничает, отец его приберет к рукам сразу после выпуска. Там у семьи юридическая фирма, причем фамильная. Батя его как-то втирал, что адвокатская контора «Новокринецкий» была основана их там каким-то пропра еще в девятнадцатом веке, так что марку не отбиться от семейного наследия. А вот я все же попробую. Не сильно меня тянет в профессию. Захожу в дальний зал с самыми сложными дорогами. Тут всегда мало народу, и можно отдохнуть, разгрузить голову. Я немного разминаюсь, выбираю веревку, на автомате проверяю на прочность и начинаю пристегиваться. Втыкаю наушники, настраиваясь. Пробую первые зацепы и начинаю подниматься. Медленно, не разгоняюсь сразу. Подъем высокий, на таком нельзя садить все силы в самом низу. Но когда, погрузившись в музыку, добираюсь уже чуть дальше середины, меня вдруг обгоняет какая-то мелкая девчонка. Причем идет совсем рядом, на соседней веревке. Только успеваю это понять, когда ее небольшая круглая задница мелькает перед глазами. Ни хрена себе! Что это у нас тут за леди-паук? Не помню такой в Альпине. Я щелкаю по наушнику, выключаю музыку и ускоряюсь. Эту козу надо догнать. «Эй!» — кричу ей. «Ты кто такая?» Она вдруг отпускает руки и спрыгивает чуть ниже на страховке. Смотрит на меня с ухмылкой, а потом шарашит ступнёй мне по пальцам. И это получается так неожиданно, что я отпускаю и вторую руку и повисаю на одной страховке, стремительно сползая вниз. «Вера, блять!» «Да, это именно она!» Моя долбанутая старшая сестра. «Привет, колобок!» Подмигивает. «Вот коза!» Каждый раз не забывает ткнуть меня этим припизденным детским прозвищем, которое прилепила наша бабушка, потому что в детстве у меня были пухлые щеки. Слышу щелчок. «Твою мать! Ну почему я не послушал маркой и не перещелкнул карабины, как положено?» И уже через мгновение погружаюсь в тошнотворное ощущение падения. «Секунда!» И весь воздух со свистом вылетает из легких, когда я приземляюсь спиной. Пролетел не больше трех метров и грохнулся на мягкий пол. Но спазмом один хрен вперед всю спину, и вдохнуть снова получается не сразу. Ушибся, солнышко. Надо мной нависает Вера, сводя жалостливо свои рисованные брови. Иди нахуй. Шиплю, переворачиваюсь на бок. Вере, меня ни хрена сейчас не жалко. Она и сделала это специально. Коза, блин. «Фу, какие плохие слова, ты знаешь! Вымы рот с мылом!» Качает она головой и цокает языком. Я усаживаюсь на задницу и кладу локти на колени, приводя в норму дыхание. Вера снимает шлем и тоже садится рядом. Я охренеть, как зол на нее. Но Вера не может иначе. Она всегда врывается с фанфарами. Хорошо, что это происходит редко. Но, тем не менее, я по ней адски скучаю. Только ей не говорить. «Привет уже!» Понимаю за шею, упиваясь мелкой местью и сжимаю ее шею локтем посильнее. — Какими судьбами, Вера? — Поболтать надо, Сем. Слышала, ты тут родителей опечаливаешь? — О, даже так? — не сдерживаю смеха, от чего отдаются боли в ребрах после удара. — Уж сколько ты их опечаливала! — Так я просто кроткий Агнец. — Ладно, Агнец, подрывай свой зад, поехали покатаемся. Вздохнув, стою. Если Вера появилась, заниматься уже мне не удастся. Поэтому я заскребаю себя с пола, встаю и приду в раздевалку. Офигенная тачка! Вера ерзает на переднем сиденье, пристегиваясь. Как в трансформерах. Еще одна! Скреплю зубами. Это Порш, Вера, тебе ли не знать? А Бамблби тогда кто? За упоминание злосчастного автобота мне хочется ее придушить. Надо, наверное, тачку просто в черную перекрасить. Шевроле. Да какая разница? Фига себе. Прихожу в шок от такого заявления. Есть разница, Вера. У тебя есть разница, дует ли тебя твой профессор или другой мужик? Так и тут. Это разные тачки. Обе классные, но разные. Фу, Сёма, тебе и правда рот вымыть надо. Я своим ртом ничего такого не делаю. А вот тебе точно не помешает. Вера старше меня почти на 6 лет. В детстве мы с ней всегда готовы были один другому волосы повыдирать, но если дело касалось посторонних, то вставали на защиту друг друга. А потом родители развелись, и у Веры случился кризис подросткового возраста. То, что она творила, как выжигала нервы родителей, мне и не снилось. Мать с отцом даже снова сошлись на этой почве, но Вера была уже слишком испорчена, чтобы снова стать пай-девочкой. И только три года назад, после очередной клиники, она зачем-то пошла учиться, а там встретила мужика, который смог ее зацепить так, что теперь сестра является образцом порядочности. Ну, по крайней мере, так мы ее сейчас видим. Но это вера, так что я бы не спешил расслабляться. Когда-нибудь она точно снова взорвется своей безбашенностью. Заляпает всех, уверен. А мужика этого ее вообще снесет к чертям собачьим. Мы катаемся по городу уже почти час, и я прям устал от ее увещевания сходить к родителям на ужин. Не хочу, Вера. Батя опять начнет сверлить мне мозг своей фирмой. А ты после универа и дальше будешь в свои игры рубиться? Пора повзрослеть, Сём. А ты, блядь, когда такая взрослая и осознанная стала, сестрица? Погибая бровь, повернувшись к ней. Или тебе предки что-то пообещали, если удастся меня уболтать? Да срать мне на их обещания, ты сам знаешь. Просто отец... Мне кажется, он нездоров. Угу, или делает вид. Ему не впервые. Слушай, ну вот иди сама на фирму и вникай в дела, а я буду заниматься тем, что мне интересно. И я не рублюсь в игры, а создаю их. Она собирается мне что-то ответить, но я делаю ей знак замолчать. Смотрюсь через пассажирское окно в сторону остановки. Да ну нафиг. Адамовна, что ли? Она. Сидит на лавке в стеклянной остановке, сцепив озябшие пальцы на ручке чемодана. Взгляд отсутствующий, глаза красные, даже с дороги заметно. Ужла от своего придурочного парня? Или кто он там ей? Кольца нет, значит, не муж. Жених? Блин, вот бы Вера растворилась сейчас. Адамовна, торможу остановки и приоткрываю окно со стороны Веры. Чего грустишь? Садись, подвезу. Она поднимает глаза и пару секунд смотрит в ступоре, потом поджимает кубы и шипит в ответ. Не надо. Садись давай, поздно уже. Вдруг тут маньяки, ощущая на себе вопросительный взгляд сестры, ожжется любопытством. Обойдусь. Она встает и топает к подъехавшему рядом автобусу, таща за собой чемодан на колесиках. Смотри, какая гордая. Автобус закрывает двери и уезжает. «Это кто?» Не выдерживает Вера, когда я тоже выруливаю на дорогу снова. «Моя преподжа по-английскому». «У тебя встал на нее?» «Фу, Вера!» Снова смотрю на нее, скривившись. «Ты пялишься на мой член? Это неестественно». «Нет, Сём, на твой член я пялилась только однажды, когда тебя принесли из роддома. Еще тогда подумала, ну и уродство. А сейчас я по взгляду поняла». Смотри, какая проницательная. Бурчу под нос, а у самого что-то нервы начинают тормошить. Куда эта мать Юадамовна поехала? Насколько знаю, она приезжая и в Москве недавно. Было бы куда пойти, не ревела на остановке. И сейчас ее одну, да с чемоданом, только так оприходуют. Блять. Тормози! Вера тычет мне указательным пальцем в ухо. Оглох! Третий раз повторяю. Я такси возьму, а ты едь, догоняй свою училку. Не моя она. Пока. Ой, ладно, Сем, меня тут уже топит тестостероном. Останови у торгового центра. Я уже Льву написала, встретит скоро. Я притормаживаю, выпуская Веру, а потом снова возвращаюсь в полосу машин. Так, какой там номер автобуса был?